Глава восьмая. Мы чудовищно опоздали. Папа улыбнулся. Ему было приятно видеть меня. И хотя я знал, что его любовь ко мне глубока и терпелива, еще я отлично знал, что его не совсем нормальная улыбка скорее относится ко мне как к средству перемещения, чем выражает его отцовские чувства. Я понимал его, кому хочется оставаться в больнице. Однако его положение не давало возможности выбирать. Папа был в очень плохом состоянии. Милый Моррис, добрый Моррис, повторял. «Мистер Бакли, мы отвезем вас в вашу палату, ладно?» Однако Лев право был против. «Нет и нет». Папа улыбался и качал головой, твердо отвечая Моррису. «Нет, я собираюсь пообедать с моим сыном. Он уже здесь. Кристофер отвезет меня домой» поедем, Кристофер». Кристофер посмотрел на Гевина. Гевин посмотрел на Кристофера. И милый, добрый Гевин сделал еще одну храбрую попытку, старательно изображая одного из соседей мистера Роджера, терпеливо объяснить папе, что отъезд из больницы — не лучший выход из положения. «Билл, нам нужно постоянно следить за вашими почками. За вашими почками». Папа изобразил свою новую улыбку, и неторопливо покачал головой, словно гэвин хотел его одурачить. гэвин попытался еще раз. «У вас не все в порядке с почками?» Мне не понравилось, как он это сказал. «Примерно таким образом доктора говорят, когда имеют в виду сердце. Нам всем известно о том, что может быть с сердцем. Это насос, который перекачивает кровь, и он должен качать ее бесперебойно. Но когда врачи начинают что-то там лепетать, «О почках? Органах?» Это вселяет страх. Папа отмахнулся от беседы о почках. «Нет и нет. Я еду домой. Он состроил победную мину. Сегодня мы с Кристофером вместе обедаем. Правда, Кристофер?» Кристофер же только и мечтал о том, чтобы порадовать любимого отца. В то же время Кристофер чувствовал, что, увозя своего любимого папу из больницы, наперекор державшим его дюжине рук, Он наследит в коридоре, что вовсе не будет способствовать элегантному исчезновению. А потом что? По дороге домой остановиться возле Барис и Нобл и купить популярную книжку о болезнях почек для самообразования? Что-то вроде болезней почек для чайников. «Папа», — произнес я, — «вот что я тебе скажу. Давай-ка вернемся в постель ненадолго» и доктор гэвин постарается выяснить, что с тобой происходит. «Нет, нет, нет!» Папа покачал головой и крепко ударил ладонью по подлокотнику. От улыбки не осталось и следа. На лице появилось выражение, похожее на страх. «Сегодня мы вместе обедаем. У нас будет чудный обед. Я сам все организовал». Он схватился за мою руку. «Боже, что творилось у меня на сердце! Ни к чему подобному я не был готов. Несчастный отец, отвергнутый сыном!» Всеми своими фибрами человек тянется помочь старику. «Собственно, это контрнатурам», — используя присказку ОФБ. «Говорить нет тому, кто растил тебя, одевал, кормил с самого рождения». Увы, в папином случае этот естественный долг имел и другую сторону. Тем не менее, у меня было такое чувство, что я нарушаю четвертую заповедь. Чудовищная непосильная ноша для тех детей, у которых родители страдают болезнью Альцгеймера. Нет, мама, не надо совать пальцы в блендер, ладно? Ничего не оставалось делать, как позволить Морису в данный момент жестокому лухе брази, отвезти папу в его палату. Луха Брази, персонаж романа «Крестный отец» Марио Пьюза. Это оказалось нелегко. Мой изящный папа в последние годы несколько поднабрал вес, впрочем, как и я, и вместе с весом приобрел диабет. Когда отца уложили в постель, я коснулся ладонью его лба и проговорил, утешая, мол, мы обязательно, можешь не сомневаться, как только врачи выяснят, что с твоей почкой, пообедаем вместе. Потом пришла медсестра испанка взять у него анализы, и он спел ей на чистом испанском языке, удивив и очаровав ее. Американцы, как правило, несут всякую чушь, пытаясь бормотать что-то по-испански. Ггээвин сказал, что назначит ему что-нибудь умеряющее возбуждение. Сёстры добавили о Иван, расслабляющее в папину капельницу. мы с гэвином в коридоре обсудили папина состояние. С церемонии вручения награды папа вернулся в ужасном виде, потом в течение нескольких дней от всего отказывался, был обезвожен и это сказалось на его почках, которые в свою очередь повредили мозг и сердце. Я попросил принести мне раскладушку. Это была длинная ночь после длинного дня, начавшегося в Женеве, которая находится в нескольких временных поясах от Стэнфорда. Я делал, что мог, стараясь успокоить папу, но, несмотря на отиван, он был как в горячке и все время отчаянно пытался уехать из больницы. Ему пора на поезд, пора на пароход, опаздывает на важную встречу. «Когда мы уезжаем?» Каждые пять минут мне приходилось буквально силой удерживать его в постели. Пятнадцать раз, двадцать раз, и мое терпение начало истощаться. «Папа», — проговорил я в конце концов и довольно твердо, — «мы остаемся здесь, ясно?» «Нет, я уезжаю. Принеси мои вещи». Папа снова попытался сползти с кровати, совершая довольно сложный маневр, если учесть полдюжины трубок и проводов, не говоря уж о катетере, который, если его вытащить, мог бы причинить мучительную боль, и один бог знает, с какими последствиями пришлось бы иметь дело. Я уложил его обратно в постель, и тут у него началась рво... Ладно. Как я уже сказал, ночь была длинная. Я умолял сестер вколоть ему еще от Ивана, которому проникся большим почтением в следующие две недели. Наконец, когда я сам едва не начал бредить, мне пришло в голову спеть папе ирландскую песенку, которую я услышал, когда в первый раз появился в больнице. «Если плыть в Ирландию захочешь морем, не спеши до самых, до последних дней. Лучше посмотри ты на луну над кладдахом лучше посмотри на солнце над заливом Галуэй». Милая, немного грустная мелодия. Папа успокоился. «Очень красивая, Кристофер». «Да, папа, красивая. В первый раз я услышал ее. Где мои вещи?» «Папа, зачем тебе вещи? Нам надо ехать. Папа, мы ужасно опаздываем». На утро... Очень рано я сидел на каменной стене напротив главного входа в больницу, с трудом что-то различая и стараясь не пропустить Люси. Красивый, фронтоватый Джо Домико, мамин ортопед, а она уже на небесах, прошел было мимо торопливой походкой, но заметил меня и сначала, не поверив своим глазам, еще раз внимательно на меня посмотрел. «Кристофер, что вы тут?» «О, черт, Билл?» и сказал ему, что папа в палате 4109. Он произнес. «Подождите, может быть, мне удастся что-нибудь узнать». Вернулся он через 15 минут. Я не уролог, но, судя по их словам, у него, возможно, отказали почки. От такого настроения не улучшается. Джо отправился к своим больным. Я написал. «Отказали почки» посмотрел на слова на маленьком экране, нажал на кнопку «Отправить» и понял, что щеки у меня мокрые от слез. Опять. И опять в стемфордской больнице. Папа был известным человеком, и вскоре всем стало известно, что он в больнице. Люди были заботливы, сердечны, искренни. Однако у меня вскоре не осталось сил. Утешителю требовалось утешение. На второй день я едва не сорвался и начал посылать ежедневные бюллетени электронной почтой. Если они были бредовыми, это легко объяснить. Я писал их утром после бессонной ночи. «Пожалуйста, только для членов семьи и для друзей. ОФБ, медицинский бюллетень. 24 июня, 8 часов утра». У него то, что называется острый трубчатый некроз. Звучит ужасно, однако есть и добрые новости. ОТН, как правило, результат болезни почек, причиной которой стало обезвоживание организма и уменьшившаяся подача крови к почкам из-за замедления частоты сердечных сокращений. Сердечное давление теперь почти в норме. Почки сильно пострадали. Их надо привести в более или менее нормальное состояние. В течение одного-двух дней его врач Уильям Хайнс, умеющий подойти к больному и обладающий врачебным тактом, решить стоит ли рекомендовать диализ в качестве временной меры, чтобы стимулировать регенерацию тканей. Так обстоят дела. Пока мы остаемся в Семфорской больнице. УФБ отдыхает. Каждый час он просыпается, чтобы громко объявить всем, мол, он не спит и ему нужен более сильный амбиент. Я считаю это хорошим знаком, так как он доказывает, что ОФБ ведет себя как обычно. Буду держать вас в курсе событий. Привет из больничного мира. Кристофер. 21 июня, 7.30 утра. Из палаты ОФБ. Медицинский бюллетень на сегодняшний день. Частота сердечных сокращений 120. У ОФБ мерцательная аритмия. В понедельник частота сердечных сокращений была 40, нормальная – 80. Врачи делают свое дело. В настоящее время функция почек менее 10%. Однако есть несколько обнадеживающих моментов, о которых я не буду сообщать, но которые говорят о том, что почки начинают понемногу функционировать. УФБ очень-очень слаб и не очень адекватен. Время от времени он повторяет «мне нужно купить билет на поезд». Я стараюсь понять, куда он хочет ехать. Не спрашивайте. 22 июня 2007 года, пятница. 9 часов утра. Медицинский бюллетень ОФБ. Почки как будто начинают работать. Есть хорошие показатели, и есть не очень хорошие показатели. Те, кто помнит, что я писал о креатинине, теперь я точно знаю, как это пишется, Теперь его уровень 6,3. Помните, в моем первом, получившем большое признание бюллетене, его было 1,5. Самые внимательные наверняка не забыли, что вчера его было 5,8. Хорошо, что темпы роста замедляются. Запомните это для выпускного экзамена. Что касается мочи, то о ней я умолчу, если не возражаете. Скажу лишь, что он как река для своих близких. Что до новостей о других органах УФБ то они все еще не очень. Не буду врать, врачи беспокоятся насчет свертываемости крови. Частота сердечных сокращений 100, норма около 86. В понедельник было 40. Конечно же, это плохо, зато ясно виден прогресс. С сожалением должен признать, что у отца нет аппетита. Однако мне все же удается накормить его хотя бы несколькими вкуснейшими снеками Джулиана. Что до умственной деятельности, то отец временами адекватен и временами неадекватен. Он не разговаривает, хотя к концу дня, когда медики понемногу затихают, он начинает говорить. И тут он возвращается к своей несколько дрогнувшей диктаторской манере. Вчера около семи часов он давал мне указания насчет ноутбука фирмы Макинтош. «Надо это сделать прямо сейчас», — сказал он, словно собирался писать статью на случай, если я проснусь в два часа. Он был под впечатлением от моих оправданий. Первое. Я не в состоянии в столь поздний час обеспечить его беспроводным компьютером, к тому же с операционной системой, ему совершенно незнакомой. Второе. К тому же обучить его работе на указанном компьютере меньше, чем за час, если говорить его словами. Естественно, в тот вечер он разволновался и обрушился на меня из-за моего непослушания, Не говоря уж о моей бестолковости. Правда, я давно уже не маскировался под идеального сына. Что до диализа, то, к счастью, мы решили подождать еще один день. Не могу передать, каким заботливым уходом папа пользуется в Стэмфордской больнице. Не стоило бы удивляться, если бы доктор Хайнс, папин уролог, был выпускником Еля. Так ничего подобного. Я даже расстроился, узнав, что он учился в Гарварде. Но уже успел утешиться. Доктор Хайнс делает все, что в его силах, и шлет вам сердечный привет. Я тоже шлю вам сердечный привет. ОФБ. Медицинский бюллетень. 23 июня. Приехал в больницу в 7 часов утра. Привез 50 пончиков с начинкой из Данкинс Донатс, чтобы порадовать поистине очаровательный медицинский персонал. УФБ приветствовал меня с каменным лицом и в ярости спросил, «Почему нам не предлагают коктейль?» У меня не нашлось удовлетворительного ответа на его вопрос. Тогда он сказал, не оставляя сомнений насчет крайней необходимости в нем, «Мне нужен стилнокс. Немедленно». «Те, кто знаком с фармакологической энциклопедией офб том 26-й, Поймут, что речь идет о его любимых швейцарских снотворных пилюлях. Пока я лепетал что-то о том, что следует подождать до врачебного обхода, он заснул. Пока еще я ничего не сообщал о состоянии мочи у ФБ. Однако довольно большое число респондентов требует полной информации. Что ж, пожалуйста. До сих пор мне никогда не приходило в голову, что мое счастье может зависеть от цвета мочи моего отца. Моя жизнь была куда как увлекательней, правда? Сегодня, как мне описать сегодняшний день, я опишу его как отличный рислинг, цвета умбры, густого, с небольшим количеством креатинина и красных кровяных клеток, если говорить красиво. Это большой прогресс в сравнении с Кока-Колой 48-часовой давности. Что до количество то повторяю вчерашний отчет. Он как река для своих близких. уфб хочет домой. В каждой второй фразе речь идет об этом. Я тоже хочу этого для него. Очень хочу. Но мы все еще здесь. Из-за моих заклинаний, давай подождем еще один день, а там посмотрим, он теряет терпение. И я не виню его. Он посылает вам сердечный привет. И я тоже. ОФБ. Медицинский бюллетень. 24 июня. Воскресенье. Показатель креатинина 6,4. Те из вас, кто читал вчерашний медицинский бюллетень ОФБ, вспомнят, что этот показатель был 6,5. Так что новость просто потрясающе великолепная. Однако это еще не все. Со вчерашнего дня мы опять в синусовом ритме. Это означает, если сказать попроще, чтобы поняли все милые, приятные, добрые люди, мы больше не прыгаем. Сняли мерцание сердечной мышцы. Мы не в лесу? Нет. Мы поедем сегодня домой? Нет. Предмет примерно 90% времени моих разговоров с отцом. Все равно, что на линии огня или на ЛСД. Ты упаковал мои вещи? Ну да. Впрочем, нет, пока не совсем. Я... Почему? Ну, все дело в том, что, как бы это сказать, твои почки не функционируют. К тому же ты не можешь ни дышать, ни ходить. Кроме этого, я смогу дышать дома. Конечно. Сможешь, конечно. Ты... — Поймал меня. <смех> — Да уж. Хочешь еще глоточек молочного коктейля? — Ну, ради меня. Говорят, в нем есть все, что тебе надо. — На какое время ты забронировал нам места на поезд? — На поезд? — Да, я работаю над этим. Правда, кажется, <смех> на севере Бриджпорта смыло мост, ну и возникло несколько проблем. — Нам нужна музыка. — Правильно. Завтра его врач возвращается после уикенда. Но никаких уикендов нет для этих разговоров, которые имеют один смысл. Завтра будет новый день. Он посылает всем сердечный привет. И я тоже. УФБ. Медицинский бюллетень. 26 июня. Сегодня новое определение. Эффективная моча. Что такое эффективная моча? Я и сам понятия не имел, пока несколько часов назад не услышал это словосочетание. По существу имеется в виду то, что выводит из организма все, вроде креатинина. Химическое название я со временем забыл. Чего мы добиваемся, о чем молимся, чего хотим даже больше, чем передних зубов на это Рождество, это эффективная моча. Неужели мы слишком многого хотим? Другими словами. Нам надо капельницу, чтобы не было обезвоживания. Душевное состояние. Надо быть честными. Десять дней в больнице, какой бы хорошей она ни была, а эта больница очень хорошая, все же удовольствие небольшое, особенно если вы автор таких книг, как «Крейсерская скорость» и «Оторваться от земли». Он хочет домой. Он хочет пообедать вечером в ресторане у Паона. Он хочет, чтобы я позвонил его парикмахеру и записал его на ближайшее время. Он хочет написать статью. Он хочет поработать над своей великолепной книгой о Голдоотере. Он хочет отправиться в плавание с Ваном и Алистером. Он хочет, чтобы я принес ему его риталин. Вчера он решил называть его Рассиньол, чтобы освежить беседу. Он не хочет слышать, как я говорю, «Знаешь, папа, пожалуй, лучше оставить катетер еще на один день». Позвольте сказать, что я напоминаю ему об этом по 20 раз в день не потому, что мне нечем заняться. Он хочет молочный коктейль с шоколадом. Я пронес его контрабандой и сделал это после того, как попробовал протеиновый коктейль, который готовят в больнице. Он не хочет видеть посетителей, но вас он очень любит. Он хочет поправиться он не хочет слышать о моче креотинине и кровавой работе вне всяких сомнений он предпочел бы не слышать слово почки хотя мы то есть я очень хотим чтобы они подчинились лечению и хотя бы понемногу приходили в норму во всяком случае мы стокгольмский синдром первое слово во множественном числе не лучше и не хуже Однако мы не теряем уверенность в том, что почки осознают свою роль среди других органов великого и любимого человека, немедленно отреагируют на программу лечения и придут в норму ту просто коротко. Тем временем мы посылаем вам сердечный привет. Я очень верю, что завтрашний бюллетень ОФБ начнется со слова «асанна». ОФБ. Медицинский бюллетень. 1 июля 2007 года. День рождения мамы. Папа вернулся домой в пятницу. Теперь он, как говорит его представитель, отдыхает с комфортом. Сообщение о моче. Больше сообщений о моче не будет. Я знаю, для многих это станет ужасным потрясением. Извините, но теперь вы сами по себе. А если вам все же хочется узнать о моче, посмотрите в толчок, когда зайдете в туалет.